Юмор. Вспоминается, например, такой случай. «Как-то в часу седьмом вечера Великим постом мы ехали с Антоном Павловичем с Миуской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный. Кто казался старше, он ли или его кляча?» Определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось, наверное, сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стаил, и полозья саней то и дело скрижетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась силами, потом опять тащила еле-еле до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, который сейчас же стало промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрижища по камням. Чехов ругался, мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз. Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда. Наконец, я не выдержал и сказал, что брошу арбуз. — Зачем бросать? Вот городовой стоит. Отдай ему, он съест. — Пусть ест, городовой, — поманил я его к себе. Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт. — На, держи, только Астар! — я не успел договорить. — Осторожнее он течет, как Чехов перебил меня на полусловие и трагически зашептал городовому. Продолжая мою речь, осторожнее, это бомба. Неси ее в участок. Я сообразил и приказываю: мы там тебя подождем, да не урони, гляди. Понимаю, ваше вскородие. А у самого зубы стучат. Оставив на углу Тверской и площади городового с бомбой, мы поехали ко мне, в столешников, чай пить. На другой день я узнал подробности всего вслед за тем происшедшего. Городовой с бомбой в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемой кучкой любопытных, узнавших от дворника о бомбе. Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко, и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околодочному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести бомбу и положить ее на стол. А колодочный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами. Без него в дежурку войти не осмеливались. В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, Увидали толпу, узнали, в чем дело, и старик-брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо как был весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждение об опасности, направился в дежурку. Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявление его, о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру. «Наш, Донской, полосатый, давно такого не едал!» Геллеровский, жизнерадостные люди. «Приезжайте не на неделю, а на две, на три. Каяться не будете, особливо если вы не против житья по-свински» то есть довольство исключительно только растительными процессами. Бросьте вы вашу архитектуру. Вы нам ужасно нужны. Дело в том, что мы, Киселев, Бегичев и мы, собираемся судить по всем правилам юриспруденции с прокурорами и защитниками купца Левитана, обвиняемого в А. Уклонении от воинской повинности. б В тайном винокурении Николай пьет, очевидно, у него, ибо больше пить негде. С. В содержании тайной кассы суд. Д. В безнравственности и прочем. Приготовьте речь в качестве гражданского истца. Чехов, Шехтелю, 8 июня 1886 года, Бабкина. Наконец мы доехали до Москвы. Доехали благополучно и без всяких приключений. Закусывать начали в ворожбе и кончили под Москвой. Цыплята распространяли зловоние. Маша во всю дорогу делала вид, что незнакома со мной и Симашка, так как с нами в одном вагоне ехал профессор Староженко, ее бывший лектор и экзаменатор. Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа. Прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место. Симашка изображал камердинера. Чехов Лентваревый 6 сентября 1889 года Москва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 в мелихове бродили по наивному как его называл чехов двору голуби кофейного цвета с белым так называемыми египетские и совершенно такой же расцветки кошка а п уверил меня что эти голуби произошли от скрещения этой кошки с обыкновенным серым голубем в то время в гимназии естественной истории не преподавали и я в ней была совершенный профан Хотя это и показалось мне странным, но не поверить такому авторитету, как А.П., я не решилась, и, возвратясь в Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских глубях. Легко себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах, и как долго я стыдилась своего невежества. Щепкина Куперник. О Чехове. Один из любимых его рассказов был такой, как он, А.П., будет директором императорских театров и будет сидеть, развалясь в креслах, не хуже вашего превосходительства. И вот курьер доложит ему, «Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли. Вот как у нас бабы с грибами к Маше ходят. Ну пусти!» И вдруг входите вы к ума, и прямо мне в пояс, «Кто такая?» татьяна Ежовас, А, Татьяна Ежова, старая знакомая! Ну, так уж и быть, по старому знакомству приму вашу пьесу!» Щепкина Куперник. О Чехове. По предложению Морозова было решено окрестить именем Чехова вновь отстроенную школу. Чехову это не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить соответствующий адрес, а дяде Кости его прочитать. Тот долго отнекивался, но, наконец, сказал, что ради памяти потомства он согласен. Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебен, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому. В комнату несмело вошла делегация «Учитель, священник, фельдшер» и начальник станции. Дядя Костя выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес. Настало торжественное молчание. Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде. Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук дяди Кости и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло. — Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты? Дядя Костя закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех басом начальник станции, усатый жандарм. Когда я вечером рассказал об этом Савве, тот долго трясся от заливистого с бубенчиком смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал «Чему же вы удивляетесь?» Вы еще его не знаете, он не только дядю Костю, он кого угодно может стащить с колокольни. Не любит он пышности и вообще колокольного звона. Вы читали его степь? Помните там? По небу чиркнули серной спичкой. Это он так про грозу, чтобы не очень гремело. Вот подождите, Илья Пророк припомнит еще ему эти спички. Отомстит ему старик, он ведь... Как все мужики, злопамятный серебров, Тихонов, о Чехове. Дорога шла мимо земской больницы, расположенной в некотором отдалении от шоссе. На террасе стояла группа людей, отчаянно махавших руками в нашем направлении, и как будто что-то кричавших. Мы ехали, углубившись в какой-то разговор и хотя видели суетившихся людей, но все же не подумали, что это могло относиться к нам, и решили, что это сумасшедшие. Впоследствии оказалось, что это были не сумасшедшие, а группа ялтинских знакомых нам докторов, бывших в больнице на какой-то консультации и усиленно старавшихся остановить нас. Этот эпизод потом был источником смеха и всевозможных анекдотов. Книпер Чехова о А.П. Чехове.